Однако и объяснить истинную роль Олега, его дипломатические и военные маневры, по каким-то нам неизвестным соображениям, не считает нужным. Никому еще не ведомо, что последует за Донским побоищем, не соберут ли новые силы Мама и Ягайла? Время раскрывать лазутчика во вражеском стане не наступило. Дмитрий не делает враждебных шагов против Олега, но и не делает дружеских жестов. Они оказались и не нужны. Те самые бояри, которые подталкивали Олега на измену, бегут в Москву с поклоном Дмитрию и просьбами о прощении рязанцев. Того и нужно Дмитрию. Нужно, чтобы бояре, а не Олег, пришли к нему за миром и союзом. В 1381 году, когда обнаружилось, что Мамай погиб в кафе от руки союзных ему когда-то генуэзцев, Дмитрий подписывает договор о союзе с Олегом на самых выгодных условиях для московского княжества. Олег признает Дмитрия старшим братом и переравнивает себя к Владимиру Андреевичу Серпуховскому, получившему прозвище Храброго после Донского побоища. Очень знаменательное соглашение. Младшим братом признать великого князя Рязанского не составило для Дмитрия затруднений. Но как его приравнять к герою Кульковской битвы, главному помощнику Дмитрия в разгроме Мамая, человеку, покрывшему свое имя неувидаемой славой не только храбростью, но и верностью знамени Москвы? Как это мог воспринять гордый князь Серпуховской. Приняв, ибо, как самый близкий человек к Дмитрию, знал, конечно, какую роль играл Олег в союзе с Мамаем и Агайвой, и по достоинству оценил его действия. По этому договору определены границы княжеств с преимуществами для Москвы. Олег отказывается от союза с Ягайлой и обязуется действовать заодно с Москвой в отношениях к Литве, Орде и русским князьям. Как мы видим, Олег без всяких упреков после так называемой измены принят под руку Дмитрием Иоанновичем. Так ли поступил бы по тем жестоким временам великий московский князь с настоящим изменником? Остается нам рассмотреть еще один эпизод в деятельности Олега, который также вменяется ему в преступление и измену. Тохтамыш, одолев Мамаю и захватив власть в Золотой Орде, решил исполнить то, что не удалось Мамаю, привести опять в повиновение Русь. Тохтамыш вошел в историю как незаурядный полководец. Ему чуть было не удалось вновь возвысить Орду. Он убивает всех русских купцов в Орде, задерживает торговых гостей из других земель, тайно и стремительно бросает свое войско на Русь. Но как не стремительно двигаться в Тохтамыш, его опережают дозорные рязанского князя из скрытых застав и притонов на дорогах из Орды на Русь? Это так называемые сакмагоны, войны на быстроногих конях, которые выслеживали по следам от конских копыт, куда и как движутся ордынские всадники в степи. Олег немедленно передает об этом известие в Москву. Под рукой у Дмитрия мало войск после тяжких потерь на Куликовом поле. Он оставляет гарнизон в Каменном Кремле в Москве и отъезжает в Переславль Залесский собирать полки с Нижегородской, Суздальской, Белозерской земель. А Тахтамыш, вот он уже, на границах Рязанского княжества. Что страшнее Димитрию? Удар Тахтамыша по северным землям, где собираются полки для его отражения, или наступление Тахтамыша на каменную крепость, оснащенную к тому времени пороховыми пушками. Страшнее, если Тахтамыш помешает собрать полки. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что Дмитрий оставил супругу и детей под защитой кремлевских стен. Они потом выехали из Кремля.